доктор пыжик им пришлось подождать пока доктор освободится наконец их пригласили в кабинет высокольская марта петровна уточнил доктор суровый мужчина за 40 а вы муж подождите в коридоре ну я хотел не волнуйтесь я вас вызову но я должен говорить с пациенткой с глазу на глаз хорошо недовольно ответил бобров и вышел в коридор «Итак, голубушка, что вас привело ко мне?» «Ничто, кто?» «Мой муж. Сама я бы не пришла. Я уже чувствую себя нормально». «Ключевое слово уже. Из чего я делаю вывод, что что-то было не так». «Ну да. Вчера мне стало плохо, и даже потеряла сознание. У меня было ужасно низкое давление. Скорая хотела увезти меня в больницу, но я отказалась. У меня уже один раз так было, но давно, еще в том году». «Какая-то причина была, а вы понервничали». «Вчера?» «Да, на работе». «Простите, а кем вы работаете?» «Я радиоведущая». «Понял. Ну что ж, давайте-ка я вас осмотрю». Он слушал ей сердце легкие, стучал молоточком по коленкам, водил пальцем перед глазами, потом подключил ее к какому-то аппарату, велел не дышать. «Так более или менее ясно», — произнес он вы «Можете одеваться, Марта Петровна?» «Скажите, а как фамилия вашего мужа?» «Бобров. А что?» «А имя отчества?» «Михаил Андреевич. А причем...» «Ну, я же должен знать, как обращаться к человеку». «Люда, позови Михаила Андреевича!» Медсестра выглянула в коридор. «Доктор просит вас зайти». Бобров стремительно вошел в кабинет. «Ну что, доктор?» «Присаживайтесь». Бобров сел. А теперь внимательно посмотрите на меня. Я, а вы, вы. Бобров недоуменно возрелся на доктора. И вдруг губы его растянулись в улыбку. Пыжик, это ты? Я, Бобер, я. И они кинулись обниматься. Марта и медсестричка радостно переглянулись. Ну, Пыжик, рад, кто бы мог подумать. А табличку на двери не заметил. «Заметил, но я, если честно, забыл, что ты Алексахин. Ты для меня был остался Пыжиком. Марта, это Санька Пыжик, мой школьный приятель. Вот не думал, что ты врачом станешь. Да еще и знаменитым. а Мне так тебя рекомендовали». «Да», — опомнился Бобров. «А что с моей женой?» «Верно. Теперь к делу. Остальное потом». «Надо, конечно, обследоваться более детально, главное сделать КТ головного мозга. Это вы сейчас пойдёте. Всё сделают быстро, в течение часа снимок будет готов. Я его посмотрю и тогда скажу окончательно. Людочка, проводи Марту Петровну». «А я?» — вскочил Бобров. «А ты сядь. Тебе там делать нечего. Посиди тут». Марта ушла. Пыжик. «Это что-то страшное?» «Нет, не думаю. Но чтобы не упустить чего-то...» Лучше провериться. Ты думаешь, опухоль? Нет, не думаю. Но я хочу это исключить. Вообще-то у твоей жены нервное истощение. Сосуды не неважные, но это все поддается лечению, а лечение требует дисциплины. Ты ей об этом скажи. Нет, это ты ей скажи. Тебя она послушает. Я так понял, что врачей она не жалует и боится. О да, еле уговорил приехать к тебе. Пыжик, я Я так за неё боюсь. Она оба раза теряла сознание за рулём. Нет, об этом не может быть и речи. Ей категорически нельзя за руль. По крайней мере, год даже и думать нельзя. Миш, скажи, это правда, что ты был разведчиком? Правда. Ну надо же. Ты ж ещё в школе мечтал. Мечта идиота сбылась, улыбнулся Бобров. А вы давно женаты? Формально полтора месяца, а так полгода. «О детях думаете?» «Мечтаем». «Знаешь, я бы пока не советовал. Сосуды надо лечить, а то мало ли. Годик еще потерпите. Я тебя понял. Ну а ты? Доктор наук уже?» «Уже вот она, моя докторская». И он похлопал рукой по аппарату, которому подключал Марту. «Это что?» «Эта штука считывает состояние сосудов в течение 10 минут. Аналогов в мире нет. Слушай, а кто тебе меня порекомендовал? «Уж не Матвеев ли? Он. Я его сына вылечил. Там другое было». И тут вернулась Марта с большим бумажным конвертом в руках. «Александр Афанасьевич, вот, а там ждет какой-то военный». «Ох!» — так обрадовался встрече. Доктор выглянул в коридор. «Прошу прощения, еще пять минут». Внимательно рассмотрев снимок, доктор перекрестился. «Слава Богу! Все чисто». Но для очистки моей, вашей совести, надо сдать кровь, сделать кардиограмму, вот тут все направления. А завтра, во второй половине дня, пусть Миша заедет, я дам вам назначение, и будем лечиться. А почему Миша? Удивилась Марта. Потому что вам, дорогая моя, пока следует лежать и пить вот эти вот таблеточки. И еще кучу лекарств. И капельницы надо делать. А может, все же в стационар? Ох, нет, пожалуйста. А если Марта будет лежать на даче, замечательно. А там есть кому делать капельница? Вот там-то точно есть. Прекрасно. Значит, завтра в четыре. Я тебя жду, Мишка. Ничего, красавица. Овелечим мы вас. Ну уж не брыкайтесь. Да кто ж ей позволит? Они вышли в коридор, Бобров крепко взял Марту под руку. Ой, Миш, Мне же надо больничный. Нет, тебе надо уйти с этой работы. Когда Сашка услышал, что ты работаешь в прямом эфире, сказал, что это чрезмерная нагрузка для твоей нервной системы. У тебя оказывается очень хрупкая нервная система. Так, опять плачешь. Миш, ну как я без этой работы? Я так ее люблю. Ой, Мишенька, мне так было страшно, когда меня в этот аппарат задвинули. Так страшно. и одиноко Дурочка ты моя. Это ж ерунда. И слава богу, Санька сказал, что на снимке всё чисто, а сосуды у тебя ни к чёрту. Но это лечится. Только надо лечиться. Ещё он сказал, что ребёночка нам можно будет только через год. Неужто ради ребёночка ты своей работой не пожертвуешь? Он так сказал? Да. Но он же не гинеколог. Он не гинеколог, конечно. Но в сосудах нервных дамочек хорошо разбирается он сам будет тебя наблюдать. Санька — замечательный парень, очень основательный и надёжный. Я его ещё не узнал, но сразу подумал. А этому мужику можно доверять. Ну, если ради ребёночка. Ради Тимофея Михайловича. И она опять заплакала от любви. Утром Бобров отвёз Марту на дачу, и буквально через час явилась пожилая женщина, Дарья Николаевна, и поставила ей капельницу. «Ну, вены у вас. Все время убегают», — посетовала Дарья Николаевна. «Вот только начни ходить к врачам, и выяснится, что и сосуды у меня никудышные и вены ни к черту. И надолго эта радость. Ерунда. На сорок минут. А вот вечерком Михаил Андреевич привезет другие назначения, тогда и посмотрим». мельчика а вы, небось, думаете, зачем мой Миша на такой гнилушке женился? Да?» «Ну, разумеется, гнилушка!» — добродушно рассмеялась милица Артемьевна. «Но если серьезно, я только диву даюсь и радуюсь безмерно, что в моем Мишке такие запасы любви и нежности. Вчера, когда он мне звонил, вдруг признался. Знаешь, Миля, я вдруг на минуту представил себе, что ее в моей жизни не будет, и понял, я не смогу без нее жить. Никогда даже не предполагал, что когда-нибудь услышу от него такое». Вечером приехал Бобров. «Ну вот что, моя дорогая, анализы у тебя неплохие. В общем-то, пока две недели будешь лежать, а потом отвезу тебя к Саньке, он назначит дальнейшее лечение. Но лежать, скорее всего, уже не нужно будет. Так что две недельки поваляться в постели не так уж страшно. В городе жарко, душно, а здесь просто рай. Да и Тимоша здесь. Ты боялась, что он сбежит, а он просто примерный кот». Вот только я не смогу каждый день приезжать. Меня тут еще пригласили в одну структуру консультантом Миш, а что с моей работой? Я сегодня там был. Представил твое заявление об уходе. Объяснил, что ты больна. Да, это оказывается, ты за меня в бой бросилась. Чудачка, да мне плевать на эти разговоры. Думаешь, я их мало слышала. Так, только не рветь. Ладно, не буду, пообещала Марта. миш «Обними меня». Бобров был чрезвычайно занят. Несколько раз в день звонила жене, она отчитывалась ему, а потом звонил милица Артемьевне, боясь, что Марта не говорит ему всей правды о своем самочувствии. Среди прочих дел он заехал к себе на квартиру взять квитанции и вообще проверить, все ли в порядке. Дело было вечером, он страшно устал и решил там заночевать. Стены тюрьмы рушились совершенно бесшумно и медленно, как в съемке рапидом. А он не мог пошевелиться и крикнуть не мог. Начал задыхаться и проснулся в холодном поту. Неужто опять? За те месяцы, что он прожил у Марты, кошмары его ни разу не мучили. Он скачал, оделся и поехал домой. Теперь его дом был там, на улице Бориса Галушкина. И хотя Марты сейчас не было, и он спал один, но ничего страшного ему не снилось. Он вошел в квартиру, сразу почувствовал запах Мартиных духов и ощутил покой и блаженство. Он разделся, лег в постель, потом вскочил, взял с туалетного столика флакончик ее духов и брызнул на ее подушку. Чуть-чуть. Обнял эту подушку, мгновенно уснул и сладко спал до утра. химия думал он, — «это та самая любовная химия Но это уже превращается в зависимость. Такого никогда со мной не было». А ведь для разведчика любая зависимость губительна но я то уже не разведчик я просто поушу влюбленный дурак интересно она тоже так чувствует понимает что это химия надо спросить хотя нет поменьше вообще надо говорить